Часть вторая Диапазон музыкальности 7. Чувство и чувствительность. Диапазон музыкальности Мы часто говорим, что у одних людей есть хороший слух, а у других его нет. Хороший слух подразумевает способность точно воспринимать высоту звуков и ритм. Мы знаем, что у Моцарта был редчайший слух, и он без сомнения был великим музыкантом. Мы считаем само собой разумеющимся, что у всех хороших музыкантов должен быть и хороший слух, пусть даже не такой, как у Моцарта. Но достаточно ли одного только музыкального слуха? Этот вопрос подробно разбирается в отчасти автобиографическом романе «Ребекки Уэст. Переполненный фонтан». Истории жизни музыкальной семьи, где мать была профессиональным музыкантом, как мать Ребекки Уэст, Отец — блистательным, но совершенно не музыкальным интеллектуалом, и двое из троих детей имели музыкальные способности. Но, как ни странно, наилучшим слухом обладала не немузыкальная дочь — Корделия. Она, по словам сестры, имела отличный и даже абсолютный слух, какого не было ни у мамы, ни у Мэри, ни у меня. У неё были подвижные послушные пальцы». Она могла разогнуть кисть так, что пальцы касались запястья И читала ноты с листа Но мама сначала каждый раз хмурилась, а потом морщилась, словно от жалости Когда корделия касалась смычком струн Звукоизвлечение всегда было елейно слащавым А фразы звучали так, словно глупый взрослый человек что-то объясняет маленькому ребенку Она, в отличие от нас, не умела отличить хорошую музыку от плохой В том, что Корделия не обладала музыкальностью, не было ее вины. Мама считала, что эту особенность она унаследовала от папы. Противоположная ситуация описывается в рассказе Сомерсета Моэма «На чужом Женевье». Здесь элегантный молодой человек, отпрыск недавно получивший дворянский титул семьи, которому полагалось интересоваться охотой и стрельбой, вдруг к негодованию и ужасу всего семейства изъявил страстное желание стать пианистом. Семейный совет постановил, молодой человек отправится на два года в Германию обучаться музыке, а потом, вернувшись в Англию, покажет свое искусство профессиональному пианисту. По истечении назначенного срока Джордж возвращается из Мюнхена. Родители приглашают на прослушивание знаменитую пианистку Лею Мейкарт. Вокруг рояля собралась вся семья. Джордж с пылом окунается в музыку, с невероятной живостью играя Шопена. Но в игре явно чего-то недостает. Как замечает автор, «моего музыкального образования не хватит на то, чтобы дать исчерпывающее описание его игры». Она отличалась силой и юношеским задором, но я чувствовал, что ей недостает того, что для меня составляет главное очарование Шопена — нежности, нервической грусти, задумчивой радости и слегка увядшего романтизма, напоминающего о памятных подарках викторианского времени. Я не мог избавиться от очень смутного, почти незаметного чувства, что руки касаются клавиш не вполне синхронно. Взглянув на Ферди, я заметил, что он удивлённо переглянулся с сестрой. Мюрриэл вначале пристально смотрел на пианиста, но потом опустила голову и до конца выступления не отрывала взгляд от пола. Отец Джорджа смотрел на сына немигающим взглядом, но, если не ошибаюсь, слегка побледнел. В глазах пожилого джентльмена было нечто похожее на неудовольствие и досаду. Музыка была у них в крови. Они всю жизнь слушали игру величайших пианистов и умели судить о музыке с инстинктивной точностью. Единственным человеком, не выдавшим никаких эмоций, была Лея Мейкарт. Она была бесстрастна, словно статуя. Когда Джордж закончил игру, она высказала свое суждение. «Если бы я увидела в вас задатки музыканта, то, не колеблюсь ни секунды, заклинала бы бросить все ради искусства. В мире нет ничего выше искусства. В сравнении с ним богатство, положение, власть не стоит и медного гроша. Разумеется, я вижу, как тяжко вы работали. Не думайте, что этот труд пропал даром. Вы всегда будете получать высочайшее наслаждение от игры на пианино и сможете судить об игре великих пианистов так, как не может судить простой смертный. Но, говорит дальше Майкарт, у Джорджа нет руки и слуха для того, чтобы стать первоклассным пианистом даже за тысячу лет. Джордж и Карделия страдают неизлечимым дефицитом музыкальности, но страдают по-разному. У Джорджа есть настойчивость, энергия, самоотверженность, страстная тяга к музыке, но он лишен главной неврологической составляющей музыкальности – хорошего слуха. тогда как Кордели обладает идеальным музыкальным слухом, но человек, слушающий ее игру, не может отделаться от ощущения, что она так и останется невыносимо слащавой, никогда не научится ловить музыкальные фразы и отличать хорошую музыку от плохой, потому что ей катастрофически не хватает, хотя сама на этого и не осознает, музыкальной чувствительности и вкуса. Требует ли музыкальная чувствительность Музыкальность в общепринятом значении этого слова. Какого-то особого неврологического аппарата. Большинство из нас смеет надеяться на известную гармонию, упорядоченность, связывающую наши желания со способностями и возможностями. Но всегда будут находиться люди, как Джордж, способности которого не соответствуют его желаниям, и как Корделли, у которой есть все таланты, кроме самых важных, способности к суждению и вкуса. Ни один человек не может обладать всеми талантами сразу, ни когнитивными, ни эмоциональными. Даже Чайковский с горечью признавал, что его способность творить мелодии не соответствует способности схватывать структуру музыки. Однако Чайковский и не стремился стать мастером музыкальной архитектуры, каким был, например, Бетховен, и вполне осознанно остался мастером мелодии. Данное противопоставление можно выразить и по-другому, как это сделал Стравинский в своей книге «Поэтика музыки», рассуждая о Бетховене и Беллини. Бетховен стал исключительным музыкантом в результате нечеловечески упорного труда. Беллини создавал свои мелодии без малейших усилий, словно получил эту способность в дар, словно небо сказало ему «Я дам тебе то, чего нет у Бетховена». Многие люди, которых я описываю в этой книге, сознают свою музыкальную ущербность того или иного рода. Они не могут в полной мере распоряжаться музыкальной частью своего мозга, которая живет по своим собственным законам и подчиняется только собственной воле. Так происходит, например, при музыкальных галлюцинациях, которые возникают спонтанно, не спрашивая разрешения у жертвы. В отличие от музыкальных образов и музыкального воображения, каковыми каждый волен распоряжаться по собственному усмотрению. Что же касается исполнения, то здесь стоит упомянуть о дистонии музыкантов, при которой пальцы отказываются подчиняться воле исполнителя, начинают заплетаться или своевольничать. В такой ситуации часть мозга вступает в конфликт с намерениями, с «я» музыканта. Но даже в отсутствии такого значительного противоречия, когда сознание и мозг вступают в непримиримый конфликт друг с другом, музыкальность, как всякий дар, может создавать свои проблемы. Здесь я в первую очередь вспоминаю выдающегося композитора Тобиаса Пикера, который, кроме того, ну так уж случилось, страдает синдромом Туретто. Вскоре после знакомства Пикер сказал мне, что у него есть одно врождённое расстройство, которое преследует его всю жизнь. Я подумал, что он говорит о синдроме Туретта, но оказалось, что речь идёт о его чрезмерной музыкальности. Он родился с ней. С первых лет жизни он распознавал и выстукивал мелодии, играть на пианино и сочинять музыку начал в четырёхлетнем возрасте. К семи годам он мог с одного раза запомнить и воспроизвести длинное музыкальное произведение любой сложности. Его постоянно захлёстывали музыкальные эмоции. «С самого начала, — говорит Пикер, — родителям было ясно, что он станет музыкантом, что едва ли он будет способен заниматься чем-то другим, потому что музыкальность была всепожирающей». Мне подумалось, что действительно по-другому и не могло быть, но он добавил, что иногда ему кажется, будто музыкальность буквально подчинила его себе. Многие художники и исполнители временами испытывают такое же чувство, но в музыке, так же, как в математике, такие способности просыпаются, как правило, очень рано и с самого начала определяют жизнь их обладателей. Слушая музыку Пикера, наблюдая, как он музицирует или сочиняет, я всегда чувствую, что у него... Особый мозг, мозг музыканта, весьма отличный от моего. Этот мозг работает по-особенному, в нём есть связи и области, отсутствующие в моём мозгу. Трудно, правда, сказать, являются ли эти отличия врождёнными или они появляются в результате постоянной тренировки. Это сложный вопрос, ибо пикер, как и большинство музыкантов, приступил к музыкальному образованию в раннем детстве. С развитием в 90-е годы методов визуализации мозга стало возможным визуализировать мозг музыкантов и сравнить его с мозгом людей, далеких от музыки. Используя магнитно-резонансную морфометрию, Готфрид Шлаук и его коллеги из Гарвардского университета выполнили тщательное сравнение размеров различных мозговых структур. В 1995 году Шлаук и другие опубликовали статью, в которой писали, что мозолистое тело самая большая комиссура, связывающая полушария мозга, у профессиональных музыкантов увеличена, и что слуховая зона височной области коры больших полушарий у музыкантов с абсолютным слухом асимметрично расширена. Кроме того, авторам удалось показать, что в двигательных, слуховых и зрительно-пространственных областях коры, а также в мозжечке, имеет место увеличение объема серого вещества. Сегодня анатомам трудно идентифицировать мозг живописца, писателя или математика, но мозг музыканта они теперь могут опознать, не колеблясь ни минуты. Шлаук задался вопросом, насколько отличия являются отражением врожденной предрасположенности и насколько следствием раннего обучения музыке. Никто, естественно, не знает, чем отличается мозг четырехлетних детей до того, как они начинают заниматься музыкой, но влияние обучения, как показал Шлаук и соавторы, чрезвычайно велико. Степень наблюдаемых анатомических изменений строго коррелирует с началом музыкального образования и с интенсивностью практики и репетиции. Альваро Паскваль леона из Гарвардского университета показал, как быстро реагирует головной мозг на занятия музыкой. Использовав в качестве теста фортепианное упражнение для пяти пальцев, Паскуаль Леоне доказал, что изменения в двигательной коре наступают в течение нескольких минут после начала упражнения. Измерения регионарного кровотока в других отделах мозга показали возрастание активности в базальных ганглиях и мозжечке, а также в различных отделах мозговой коры. Причем эти изменения развиваются не только во время реальных упражнений, но и во время мысленных репетиций. Конечно, природа одаряет людей музыкальным талантом в разной степени, но есть все основания предполагать, что врождённая музыкальность присуща каждому человеку. Особенно наглядно это продемонстрировал предложенный Судзуки метод обучения детей игре на скрипке, исключительно по слуху и путём имитации. Метод оказался эффективным практически у всех слышащих детей. Врождённой музыкальностью могут обладать даже совершенно глухие люди. Глухие часто любят музыку и чрезвычайно чувствительны к ритму, который они воспринимают как вибрацию, а не как звук. Знаменитый ударник Ивлин Гленни, оглох в 12-летнем возрасте. Уже давно известно, что даже непродолжительное прослушивание классической музыки может стимулировать и усиливать способности детей к математике, речи и пространственной ориентации. Это так называемый эффект Моцарта. Он обсуждался с Шелленбергом и сотрудниками, но за рамками обсуждения остался вопрос о том, как влияет раннее интенсивное обучение музыки на юный пластичный мозг. Так как у Фуджиока и ее коллеги, изучая магнитоэнцефалографическим методом вызванные потенциалы слуховой коры, показали, что наблюдаются разительные изменения в левом полушарии детей, занимающихся игрой на скрипке в течение всего лишь одного года. в сравнении с детьми, не занимающимися музыкой. Получить музыкальное образование детям часто бывает нелегко, а иногда и просто невозможно, особенно в Соединенных Штатах, где музыкальное образование было исключено из программ многих общественных школ. Тодд Маховер, композитор и изобретатель новых музыкальных технологий, пытается решить эту проблему демократизации музыки, то есть пытается сделать ее доступной для всех и каждого. Маховер и его коллеги из медийной лаборатории Гарвардского университета изобрели не только мозговую оперу, игрушечную симфонию и популярную видеоигру «Гитарный герой», но и гиперинструменты, гиперноты и другие интерактивные системы, которыми пользуются даже профессиональные музыканты от Джошуа Белла, Йойо -Йо Ма и Питера Габриэла до лондонской симфониэтты. Можно ли считать музыкальную компетентность таким же универсальным человеческим потенциалом, как, скажем, компетентность языковую? Постоянный речевой контакт в каждой семье способствует тому, что практически все дети к 4 5 возрасту овладевают речью, приобретая языковую компетентность в терминологии Хомского. Существуют очень редкие исключения, касающиеся детей с аутизмом и врожденной афазией. Но все же, в подавляющем большинстве случаев, даже дети с тяжелыми и выраженными неврологическими расстройствами и нарушениями развития функционально овладевают человеческой речью. С музыкой дело обстоит по-другому, потому что в некоторых семьях практически не слушают музыку, а музыкальный потенциал, так же, как и любой другой, требует постоянной стимуляции для своей реализации и развития. В отсутствии поощрения и стимуляции музыкальный талант может и не развиться. Но если во владении языком существует определенный критический период в первые годы жизни, то во владении музыкой такого критического периода, как кажется, нет. Если человек 6-7-летнему возрасту не слышал человеческой речи, то для него это катастрофа, ибо он никогда уже не научится говорить. Это относится чаще всего к глухим детям, которых не научили ни языку жестов, ни членораздельной речи. Но если человек в детстве не слышал музыку, это не значит, что он не сможет овладеть ею в будущем. Мой друг Джерри Маркс в детстве почти не слышал музыку. Родители никогда не ходили на концерты и очень редко слушали музыку по радио. В доме не было ни музыкальных инструментов, ни книг о музыке. Джерри приходил в недоумение, когда одноклассники заговаривали о музыке, так как не понимал, что интересного они в ней находят. «Мне ж медведь на ухо наступил», — вспоминает Джерри. «Я не мог напеть ни одной мелодии, когда кто-то пел. Я не понимал, фальшивит он или нет, и не отличал одну ноту от другой». Джерри, не по годам развитый ребенок, страстно мечтал стать астрономом, собираясь посвятить свою жизнь науке. Когда Джерри было 14 лет, он увлекся акустикой, в особенности физикой колебания струны. Он много читал об этом и ставил опыты в школьной лаборатории. И мало того, ему страстно захотелось иметь какой-нибудь струнный инструмент. На день рождения Джерри исполнилось 15. Родители подарили сыну гитару, и вскоре он самостоятельно научился на ней играть. Звуки гитарной музыки и ощущение перебираемых струн приводили мальчика в восторг, и он учился очень быстро. В 17 он занял третье место на конкурсе самых музыкальных учеников школы. Заметим, что его друг Стивен Джей Гоулд, занимавшийся музыкой с раннего детства, занял на конкурсе второе место. Джерри продолжил свои музыкальные занятия в колледже. Во время учебы он подрабатывал уроками игры на гитаре и банджо. С тех пор музыка стала главной страстью его жизни. Тем не менее, существуют, конечно, пределы, обозначенные самой природой. Обладание абсолютным слухом зависит от раннего начала музыкальных занятий, Но сами по себе эти занятия не гарантируют абсолютного слуха. Более того, случай корделий показывает, что наличие абсолютного слуха не гарантирует наличие других, более возвышенных музыкальных дарований. Кора височной области у корделий была без сомнения хорошо развита. Но чего-то не хватало в префронтальной коре, отвечающей за способность к суждению. С другой стороны, Джордж, обладая превосходно развитыми участками мозга, отвечающими за эмоциональное восприятие музыки, страдал от дефицита в других музыкальных участках коры. Случай Джорджа и Карделии определяет тему, которую я собираюсь исследовать на примере многих историй болезней, приведенных дальше в этой книге. То, что мы называем музыкальностью, включает в себя большой диапазон навыков и способностей к восприятию, От элементарного восприятия высоты звука и темпа до высочайших аспектов понимания и эмоционального ощущения музыки. В принципе, все эти навыки и способности не зависят друг от друга. Каждый из нас силен в одних аспектах музыкальности и слаб в других, то есть в каждом из нас есть что-то и от Кардели, и от Джорджа.